Глава 5 Москва. Комбинат железобетонных изделий. Директор комбината Баклашов Михаил Николаевич, полный лысеющий мужчина за пятьдесят с добрыми глазами, принял нас с Кукушкиным и Пигаревым с мягкой улыбкой на лице. Представившись, кратко рассказал ему о причине моего появления. Директор глубоко вздохнул, пригласил нас всех сесть за стол для совещания и попросил свою помощницу принести нам всем чаю с печеньем. «Вы, Павел Тарасович, войдите тоже в мое положение», — начал он. «Предложение Миши Кукушкина, безусловно, имеет смысл, и по большому счету уже назрело. Но...» — поднял он вверх указательный палец. «Работа с применением автоматизации имеет совсем другие расценки, чем ручная. Бригада, которая сейчас обеспечивает песком участок таркетирования, начнет получать в разы меньше». — Там работы будет в разы меньше, — возразил Кукушкин. — Целая бригада будет не нужна. Трех человек за глаза хватит. И можно назвать их не грузчиками, а подсобными рабочими участка таргетирования. Тогда они в деньгах не потеряют. — А где мы возьмем еще три ставки рабочих? — спросил главный инженер. — Под модернизацию участка внести изменения в штатное расписание, думаю, будет не трудно, — ответил я ему сам. — Ну, хорошо, — согласился директор. — А людей куда? «А в бригаде восемь человек. Ну, трое останутся на таргетировании, а остальные пять». «Что, вам нечем их занять?» — удивился я. «А чем? Так, чтобы люди в деньгах не потеряли». «Ну, откройте дополнительное производство какой-нибудь, не знаю, тротуарной плитки, к примеру», — сказал я первое, что пришло в голову. «Знаете такие плитки бетонные на дорожке?» «Сорок на сорок сантиметров, тридцать на тридцать, брусчатка размером кирпич, но потоньше. Форму можно с разным рисунком сделать, краситель какой-нибудь в раствор добавлять. У вас все есть для этого, только формы сделать». Директор и главный инженер скептически переглянулись между собой. «И где это дополнительное производство? Разместить?» – недовольно спросил главный инженер. «Ну, это я уже не знаю». — ответил я. — Завод у вас большой. Очень сомневаюсь, что для небольшого производства места не найдете. О, кстати, еще цветники бетонные можно делать. — И куда их потом? У нас в плане их нет. Все еще сопротивлялся директор. — При нашем дефиците стоит кому-то узнать, что у вас есть в магазине при комбинате в свободной продаже плитка. Да у вас сдачники ее всю моментально разберут. — уверенно ответил я. «Не знаю!» да. — осуждающий взглянул на меня и Кукушкина директор. Ему явно не хотелось ничего менять. «Это еще и магазин придется открывать!» Вот что за люди! Такую бизнес-идею он дал, а они недовольны. Открыть розничный магазин при комбинате с товарами народного потребления — это же золотое дно! Иван Николаевич, согласитесь, таскать тачками песок за пятьдесят метров при наличии транспортера — это бред. — произнес я. — Отказываться выпускать дополнительную продукцию, имея для этого все возможности, это тоже бред. Хотел уже пригрозить им филитоном в газете, если они не возьмут себя в руки и не начнут шевелиться. Но потом решил поговорить сперва со своими и не стал рубить с плеча. Не оставляла меня идея благоустройства территории наших заводов после той поездки в Ялту. — А давайте я посоветуюсь со старшими товарищами, — предложил я как нам и модернизацию провести, и чтобы люди лишними не оказались. Такое завершение нашего спонтанного совещания всех устроило. Попрощался на хорошей ноте с директором и главным инженером. Кукушкин пошел меня провожать, и всю дорогу до моей машины делился своими впечатлениями от моего визита. — Вы не представляете, как я рад, что вы нашли время к нам приехать! — откровенно сказал он. «Буклажов хороший мужик, но он слишком мягкий для должности директора. Если надо какое-то решение принять, которое может не всем понравиться, то он под любым предлогом вообще не будет ничего делать». «А главный инженер?» — решил я сразу навести справки о руководстве. «Игорев. Ну, он такой же», — махнул он небрежно рукой. «Так-то он мужик хороший, ничего не могу сказать. Подляны какой-нибудь от него никто никогда не видел». «Просто жесткости не хватает, да?» — подсказал я. «Или все-таки они могут зубы показать, если что?» «Могут», — задумался Кукушкин. «Тут пару лет назад было. Наш местком добился участия в комсомольской стройке. Наши парни ездили, строили, а как пришло время квартиры получать...» «Ах», — решил уточнить я, — «это когда люди себе сами строят, чтобы удешевить строительство и ускорить получение жилья...» «Слышал про такое, конечно, еще в прежние времена, но ни разу не видел никого, кто бы этим лично занимался. Так что надо собирать информацию. Мало ли где еще пригодится». «Ну да, это как самострой, только для комсомольцев», — кивнул Кукушкин. «Там несколько предприятий участвовало, и когда наших парней решили на первый этаж всех выселить, Баклашов там такой скандал устроил. Все наши в результате нормальные квартиры получили». «С третьего по четвертый, как по жеребьевке начальное выпало!» «Молодец!» — задумчиво ответил я. «Значит, может, если что, зубы показать. да Добрятну своих защищать будет». «Это хорошо, что нерешительно плохо». Попрощались с мастером, я решил сразу съездить на счет этого комбината в пролетарский райком. Не застану с отчана, пойду к бортпо. Но с оказался на месте, только занят. Его помощница сказала, что он скоро должен освободиться. Ждал его, сам думал, будет ли иметь спрос у советских людей тротуарная плитка. Хотя почему бы только у людей? У нас столько предприятий. Если на каждом дорожке выложить между корпусами, при любой проверке это будет хороший бонус для руководства на фоне других предприятий, где люди по доскам через лужи переходят. Ну и самим людям, конечно, будет тоже приятнее работать. Но руководителям предприятий, чтобы обосновать, почему на плитку работы по ее укладке надо потратиться, я, конечно, про положительное влияние на проверяющих в первую очередь скажу. Наконец Сачан освободился и вышел из кабинета вместе со своим посетителем. Собрался что-то помощнице сказать, проводив его, но увидев меня, сразу передумал и пригласил к себе кивком головы. «Случилось что?» Напряженно вглядываясь мне в глаза, спросил он. — Да нет, — поспешил я, улыбнулся, чтобы успокоить его. — Был сейчас на одном московском комбинате железобетонных изделий. — Как думаешь, тротуарная плитка будет пользоваться спросом? — Какая? — Ну, хотя бы как на Красной площади. — Но можно разное делать размеры и форму. Тридцать на тридцать, сорок на сорок. — Да будет, что ж не будет, — уверенно кивнул он. — Тем более, если сделать как на Красной площади. — Даже лучше. Там же натуральный камень, не сильно гладкий, а плиточка ровненькая будет, — добавил я. — Тем более, — уверенно сказал Сачан. — И что за комбинат? Ответил ему вкратце и рассказал, как туда попал. Руки хозяина там совсем не чувствуется. Делился я своими впечатлениями. Я им такую идею денежную с этой плиткой придумал, разжевал, в рот положил. Они так смотрят на меня, мол, откуда ты свалился на нашу голову с этим предложением? «Я ж вот засомневался, может, плитку выпускать так себе идею?» Чуть не добавил по нынешним временам. А то Сатчан бы непременно удивился, по каким еще это временам могло бы быть хорошей идеей. «Да нет, это руководство этого комбината ни рыба, ни мясо». Расслабленно откинулся в кресло Сатчан. «Или просто еще не заинтересован лично?» такая что ты там конкретно им предлагал?» «Да ну смотри, в чем там суть». Я рассказал ему про модернизацию производства, про освобождение рабочих рук и про свою идею открыть розничный магазин. Мне сегодня эта мысль в голову пришла. Наличие своего розничного магазина при производстве не обязательно этому, любому. Настолько упрощает жизнь в плане реализации дополнительной продукции. Во-первых, кто там проконтролирует объемы продаж, особенно оптовых. И в плане заметания следов склад думает что оптовая отгрузка проведена через магазин магазин думает что проведено через бухгалтерию и ни у кого никаких вопросов особенно если пару раз сделать обмен своей продукции на что-то дефицитное с другого предприятия и тут же распродать своим рабочим оформив взаимозасчет между предприятиями то чтобы потом не происходило народ будет думать что так и надо мало того что так и надо так и делается все ради их же пользы Никто никуда стучать не будет. Ну да, ну да. Подумают, что я понимаю в бухгалтерии, чтобы со своим мнением. Да даже если и понимают в бухгалтерии, — добавил я, — кто будет сам под собой сук рубить лишать себе возможности? Хоть изредка покупать дефицит на работе, тем более если там все будет по документам официально. Кроме всего нескольких оптовых отгрузок в месяц в нашу пользу. Но ты попробуй их еще отследи в такой неразберихе. — Розничные магазины, значит, — кинул Сатчан. — Ладно, предложу Барткова, пусть решает. — Да, ты и скажи, что розничные магазины при предприятиях нам очень много проблем сняли бы. И Масторг тогда нам нафиг не нужен будет, и с торговой точкой договариваться и делиться не надо. Рисков меньше, доходов больше. — Что ж мы, зря письма писали от предприятий. — Здрасте, почему? — ответил я. — Есть мы все равно нужны, просто у нас цель поменялась. То мы хотели на Мастург с нашей продукцией выйти, а теперь мы хотим свои магазины при фабриках открыть. А так можно? Все можно. Только надо поговорить, предложить, убедить, что такая форма обеспечения населения товарами первой необходимости целесообразна. И насчет этого же бы и не забудь поговори. Продиктовал ему все адреса паролей явки по этому комбинату и собрался уходить. в «Понедельник, кстати, общий сбор», — напомнил Сачан. понял кивнул я. Еще один месяц закончился, будет подведение итогов и очередные конверты. Мы попрощались, и я ушел. Москва, Лубянка. Полковник Марковец вызвал к себе капитана Лилина. Тот и так уже понял сразу после звонка полковника Воронина, что влип в неприятности. И уже истомился в ожидании этого вызова. Какой-то особой вины он своей не чувствовал, но по выражению лица полковника-марковца догадался, что его назначили козлом отпущения. — Как тебе в голову пришло угрожать Ивлеву? — глядя на него из-под лоби еле сдерживаясь, спросил полковник. — Ты чем думал? — Я лишь объяснил, что с нами выгодно сотрудничать, товарищ полковник. Попробовал возразить лилин а он насмехаться начал. — Мол, я подумаю. — Вот тогда я и... — Что обидного? Для тебя в словах я подумаю. Еще больше разозлился полковник. — Если бы ты сам хоть иногда, хоть немного думал, ты понимаешь, что подставил меня. Капитан замолчал, решив, что чтобы он сейчас не сказал, только еще больше разозлит полковника. А тот разошелся не на шутку, долго орал, а закончилось все тем что он отправил его на переобучение, велев заново прослушать весь курс по вербовке. И пригрозил, что лично договориться, чтобы его там дрючили в хвост и в гриву. И, не дай бог, он не сдаст по окончании курса экзамен, вылетит из Москвы к чертовой матери. Выйдя из кабинета полковника, капитан чувствовал только обиду и раздражение. Ничего ж такого он этому молодому пижону не сказал, чтобы вот так с ним обходиться. Слегка пригрозил. Только и всего. «Кто вообще такой этот студент, чтобы вот такие последствия на его голову?» а Москва, Шереметьево. Диана и Фердаус прилетели в Москву и стояли в очереди на паспортный контроль. От нечего делать Диана разглядывала красочный постер, призванный рекламировать продукцию «Союз плода и импорта». Группа красивых молодых людей, три девушки и два парня, очень модно одетых, изображали отдыхающую на природе компанию. Стол, застеленный белой скатертью и уставленный советской алкогольной продукцией, хрусталь, плетеные кресла. И одежка хорошая, и накрыто все культурно. Но с такими рожами только на похоронах присутствовать. Морщилась Диана, разглядывая постер. Разве так в рекламе снимается? Хоть бы кто-нибудь улыбнулся. Кому захочется купить эту продукцию, глядя на эти унылые недовольные рожи? Кто вообще этот постер снимал? Куда он смотрел? Не мог им анекдот какой-нибудь хоть рассказать? Такое впечатление, что они голодные и страдают от жажды, и знают, что им к этому столу после съемок притронуться не дадут. Пришло в голову, что еще год назад она бы и не заметила ничего странного в этой рекламе. А вот теперь, поездив по капиталистическим странам, пообщавшись с профессионалами из мира рекламы, прекрасно понимает, как должна быть сделана реклама, чтобы работала как надо. Как бы еще Пашку уговорить? продолжить проводить те курсы по капиталистической экономике. Оттуда тоже многое пригодилось. То одно всплывет в голове, то другое. Диана нервничала перед встречей с куратором. В этот раз она привезла и визита к целую кучу, и разговор двух военных подслушала. Но будет ли полезной ее информация? Ей все время казалось, что над ней подсмеиваются в кабинетах Лубянки. А ей хотелось уважения к ее работе. «Если уж она вообще хоть и здорово взялась за нее, то надо сделать ее так, чтобы было ах!» «Наверное, так и сказал тот мафиози, падает убившая его пуля, что вылетела из ее автомата». Внезапно подумала она. «Вот это добротно сделанная работа». Кстати говоря, куратор ее расспрашивала, нет ли у нее проблем после того убийства. Не снятся ли кошмары, после которых просыпаешься в поту? Диана честно ответила, что никаких снов про убитого ей не снилось, никакого сожаления она не испытывала. Просто пошла и сделала то, что нужно. Нечего было рот раздевать на ее семейный каравай. Попав домой, Фердаус сразу позвонил Павлу и сообщил, что привез ему памперсы и еще всякого по мелочи. — Там много. Поможешь машину разгрузить? — попросил он. — Конечно, — ответил Шурин, и Фердаус сказал, что они с Дианой подъедут часа через полтора. Диана тоже выбрала момент и позвонила куратору. Он договорилась с подружкой. Я встречу нас завтра. У Загита сегодня дежурство. Поэтому, вернувшись домой, сразу включился в помощь Ирине Леонидовне с мальчишками. Она пожаловалась, что поругалась сегодня с лениным новым ухажером. Лина сама на работу ушла. А ее трубодур недоделанный во двор выперся с гитарой, возмущенно рассказывала она. Уселся у нас под окнами на лавке у подъезда. И пел свои похабные песни. А у нас с детям надо было спать. Я ему раз сказала, чтобы он домой шел со своими концертами, второй раз, а он, как кот мартовский, ничего не видит и не слышит. Но в итоге он ушел, напрягся я. Только антисоветчины всякой не хватало в нашем тихом спокойном дворе, тем более, когда мои дети на балконе спят. Так и вижу, как подъезжает милиция и вяжет музыканта, заламывая ему руки» с соответствующими криками на весь двор, которые детей напугают. «Ушел к четвертому подъезду», — махнула рукой Ирина Леонидовна немного стеснительно. «Я водичку из кастрюли выплеснула на газон. Нет-нет, на него ни капли не попало, но ушел сразу». Я усмехнулся. «Вид у нее слегка виноватый, но молодец. С такими молодцами так и надо поступать. Главное, чтобы не буйный был и не начал с женщиной воевать». Да уж, в нашем доме поселился замечательный сосед. Вскоре позвонил Фердаус. Они вернулись в Москву, и, судя по всему, ему надо мне что-то передать из Италии, кроме памперсов. Мы уложили с Ириной Леонидовной детей спать, и я ждал, глядя в окно, когда приедут Альхажжи. Когда они прибыли, дождался у окна, когда Фердаус выйдет из машины, и помахал ему в окно, мол, я вас видел, уже иду. — Ну, как дела? — спросил я, здороваясь, с ними обнимая. «Все отлично», — улыбнулась Диана. Мы переглянулись, и я кивнул, мол, понял, у нее проблем по линии ее шпионской нет. «Передал отцу, что ты одобрил строительство еще двух цехов на фабрике в Бальцана», — в свою очередь начал рассказывать Фердаус. «Еще один цех для чемоданов и цел для сумок и органайзеров. Имеющихся свободных денег на все эти планы не хватит. Можно было бы ограничиться пока одним цехом?» Но мы с отцом вспомнили твои слова, что надо захватывать рынок, пока конкуренты не опомнились, и решили взять кредит местном банке. Директор банк сам предложил, кстати, нас в городе теперь очень уважают. Он небольшой, мы его отдадим еще до запуска этих цехов. А какой процент? Семь процентов годовых. Вот такой процент можно и подержать деньги, чтобы что-нибудь еще дополнительное затеять, сказал я, но там смотреть надо. Что с курсом лиры к доллару и другим валютам творится? Если продавать товары на рынках, где она слабеет к местной валюте, то процент по факту меньше семи получится. А что с акциями? «Закупаем», — кивнул он, как договаривались. «Несколько человек уже нанято закупать игры, пластинки. Собирают автографы групп». «Помнишь, я говорил, что очень хорошо, если будет еще и фотографироваться момент взятия автографа?» Напомнил я. Он кивнул. Сказал, что так все и делается строго по инструкции и перешел к общим показателям фабрики в Бальцану. Осветил выручку, прибыль, штат и так далее. Задал ему несколько вопросов. На какие-то он смог мне ответить, а об остальном обещал уточнить у отца. Ну, по этой информации, хоть и скромной, уже можно было судить, что бизнес получается очень даже успешным. Домой мы поднялись с памперсами и прочими подарками минут через пятнадцать. Угостил их чаем с печеньем. Сестра делилась впечатлениями от Рима. «Какая там сейчас погода?» — полюбопытствовал я. ну «Выше пятнадцати градусов днем, на солнце вообще тепло», — ответила она. «Вообще мне время понравилось, так интересно, столько старины». «Да и старины древности», — улыбнувшись, поправил я. «Им повезло, их города-нацисты не равнялись с землей четыре года подряд. Часть этого времени они, правда, с нами воевали, в коалиции с Гитлером?» «Правда?» — удивилась Диана. — Вот же засранцы! — Да с нами, почитай, не одна Германия. С нами почти вся Европа воевала. Датские легионы СС, французские, шведские, венгерские, итальянцы, вот испанская голубая дивизия. Кого там только не пришлось вышибать, с нашей земли обратно гнать. Просветил я ее. Тут завыл Тузик. — Не пугайтесь, не пугайтесь. Скачал я и направился в спальню. Это у нас сигнализация такая собачья. Мальчишки проснулись на балконе. Ирина Леонидовна уже была на балконе, принял у нее сначала одного и положил на кровать, потом второго. Диана начала разворачивать кого-то из близнецов, а Ирина Леонидовна — второго. Смотрел, как сестра возится с малым, как улыбается ему, как разговаривает с ним. Надеюсь, семейство Эльхаш ждут вскоре приятные перемены. Если и не в ближайшее время, то не в столь отдаленное. Никакого неприятия детей у Дианы и близко нет. Они побыли у нас еще немного, помогли нам накормить мальчишек, хотя мы и сами с Ириной Леонидовной прекрасно справились бы. И вообще, Диана с Фердаусом нам весь процесс сбили. У нас же все по-спартански. Ложку поднесли, значит, рот уже должен быть открыт. Двое маленьких детей рассусоливать нет возможности. Так и приучили. А эль же оба не могут просто ложку ребенку в рот вложить. Им надо поиграть с песенками и потешками» ну и доигрались, что Андрюшка на них полный рот овощного пюре вычихнул от смеха. Наконец они отмылись и уехали. Будем надеяться, мои парни за один раз не разбалуются и дальше будут вести себя по-прежнему осознанно. Вскоре пришла мама и сменила Ирину Леонидовну. Побыл с ней недолго и собрался на тренировку. Мы на днях сделали в большой комнате из матрасов загон, как выразился Ахмат. Мама застелила там все пеленками, мы с ней посадили туда мальчишек и притащили им игрушек. Туда же панда прискакала и пес. Дети были заняты сами собой и животными. Ну вот, полно места для дела. А то подарили нам манеж, а он крохотный. Двум пацанам в нем было бы слишком тесно. Кстати, надо сказать Галие, чтобы продала его, а то место только занимает. Минут через двадцать уже должна Галия с работы прийти и включил маме телевизор и уехал на зил На тренировке Сатчан сам утащил меня подальше от всех напарных упражнениях. «Слушай, рассказал сегодня Бортко о твоем предложении по бетонной плитке, как на Красной площади. Он так заинтересовался, хочет навести справки об этом же БИ и предложить Захарову взять его под свое крыло. И насчет розничных магазинов на предприятиях поговорили с ним сегодня. И что? Ну, обещал подумать, с Захаровым посоветоваться». «Ладно, пусть думают. Журав большой, ему видней».